Рассказ Тедди Бифлса. Первым начал Тедди Бифлс. Я изложу его историю в точности так, как он нам ее рассказал. Но не спрашивайте, как мне удалось сохранить каждое слово. Стенографировал ли я его речь или получил от него готовую для публикования рукопись, я вам все равно не скажу. Это производственная тайна. Бифлс назвал свою историю... «Джонсон и Эмилия или преданный дух?» Когда я впервые встретился с Джонсоном, я был еще подростком. В ту пору я вернулся домой на рождественские каникулы, и по случаю сачельника мне разрешили лечь спать довольно поздно. Открывая дверь в свою маленькую комнатку, я очутился лицом к лицу с Джонсоном, который выходил оттуда. Он проструился сквозь меня, и, издав долгий и жалобный стон, исчез через лестничное окно. На мгновение я опешил. Я ведь был в то время школьником и еще ни разу не видел призраков. Я заколебался. Ложиться спать в этой комнате или нет? Но потом вспомнил, что привидения опасны только грешникам, а потому лег, хорошенько закутался и заснул. Наутро я сказал отцу, что видел в своей комнате привидение. — Да, это старина Джонсон, — ответил отец. — Можешь его не бояться, он тут живет. И он рассказал мне историю этого страдальца. Оказывается, Джонсон при жизни еще в ранней молодости полюбил дочку прежнего арендатора нашего дома. Это была девушка изумительной красоты. Звали ее Эмилия, но ее фамилию отец не помнил. Джонсон был слишком беден, чтобы жениться на ней. Он нежно поцеловал ее на прощание, обещал скоро вернуться и отправился в Австралию сколачивать состояние. Но тогда Австралия еще не была тем, чем стала впоследствии. Путешественников в те отдаленные времена было мало, попадались они редко, и если удавалось изловить кого-нибудь на большой дороге, то имущество, обнаруженное на его трупе, часто не оправдывало расходов на самые скромные похороны поэтому Джонсону понадобилось почти 20 лет, чтобы разбогатеть. Выполнив тем самым поставленную перед собой задачу и успешно избежав встреч с полицией, он благополучно выбрался из Австралии и вернулся в Англию, полный радостных надежд, предвкушая свидание со своей невестой. Он добрался до ее дома, но нашел его заброшенным и погруженным в тишину. Соседи ничего не могли сообщить, кроме того, что в одну туманную ночь вся семья Эмилии таинственно исчезла, и никто с тех пор их не встречал и ничего о них не слышал, хотя и владелец дома, и местные торговцы не раз пытались наводить о них справки. Бедный Джонсон, вне себя от горя, стал искать возлюбленную по всему свету. Но он не нашел ее, и после многих лет бесплодных поисков возвратился коротать одинокую старость в том самом доме, где он и Эмилия в счастливом прошлом провели столько безмятежных вечеров. Он жил здесь совсем один, бродил по пустым комнатам, плакал и звал свою Эмилию, умоляя ее вернуться. И когда бедняга скончался, дух его продолжал делать то же самое. «Как раз в то время», — рассказывал отец, — Мы и взяли дом в аренду, и агент, оформляя договор, сбросил из-за приведения 10 фунтов арендной платы в год. После этого я, как и все домашние, на каждом шагу встречал Джонсона в любое время ночи. Сначала мы чурались его, сторонились, давая ему дорогу, но потом, когда свыклись и убедились, что нет никакой нужды в церемониях, мы стали попросту проходить сквозь него. Нельзя сказать, чтобы он нам очень мешал. В общем, он был любезным и безобидным старым привидением, и все мы сочувствовали ему. В особенности умилялись женщины. Их трогала его загробная преданность. Но с течением времени привидение стало немного докучать нам. Оно, видите ли, было уж чересчур печальным. В нем не было ничего приветливого, отрадного. Вам было его жаль, но вместе с тем оно вас раздражало. Оно было способно, например, часами сидеть на ступеньках и лить слезы, беспрерывно всхлипывая. Стоило только проснуться ночью, и вы слышали доносившиеся откуда-нибудь вздохи и стоны, доказывавшие, что оно слоняется по комнатам и коридорам. Легко ли заснуть в таких условиях? А когда у нас собирались гости, оно имело обыкновение усаживаться за дверью той самой комнаты, где мы веселились, и куры дать и причитать. Вреда оно нам не причиняло, но тень его скорби омрачала нашу жизнь. «Мне здорово противил этот старый идиот», сказал однажды вечером мой отец. Глава нашей семьи иногда выражался довольно резко, особенно если вывести его из себя. Накануне Джонсон был надоедливее, чем обычно, и испортил ему приятную партию вист, сидя в каминной трубе и охая так громко, что все партнеры стали забывать, какая масть козырная и какие карты вышли из игры. Нам надо избавиться от него так или иначе. Хотел бы я знать, как это сделать. «Ну, — сказала моя мама, — можешь мне поверить, он не оставит наш дом, пока не найдет могилу своей Эмилии. Это ее он ищет. Найди могилу Эмилии, приведи его туда, и ты увидишь, он будет чувствовать себя там, как дома. Помени мое слово». Эта мысль показалась нам здравой. Но сотруднение заключалось в том, что все мы были в таком же неведении о местонахождении могилы Эмилии, как и сам бывший мистер Джонсон. Отец уже склонялся к тому, чтобы подсунуть бедному созданию могилу какой-нибудь другой Эмилии. Но судьбе не прикажешь. Выяснилось, что на много миль вокруг не похоронена ни одна Эмилия. Никогда еще я не видел местности, до такой степени лишенный усопших Эмилий. Тут я стал думать, как быть, и выпалил такое предложение. Нельзя ли состряпать для старого хрыча что-нибудь похожее на могилу? Он, кажется, простодушное существо, этот Джонс. Его нетрудно будет околпачить. Мы ничего не потеряем, если сделаем попытку. Клянусь Юпитером, так мы и сделаем!» — воскликнул мой отец, и уже на следующее утро он позвал рабочих, которые сделали в глубине фруктового сада холмик с надгробным камнем, украшенным следующей надписью «Светлой памяти Эмилии». И ее последние слова были «Скажите Джонсону, что я его люблю». «Это наверняка проберет его», — задумчиво проговорил мой отец, обозревая сие произведение искусства в законченном виде. Во всяком случае, я надеюсь, что так оно и будет. Успех был полный. Мы заманили его в сад в ту же ночь. И тут, друзья, произошла невообразимо трогательная сцена. Надо было видеть, как Джонсон бросился к надгробному камню и зарыдал. Глядя на него, отец и старший садовник Скиббинс плакали, как дети. Джонсон больше никогда не попадался нам в комнатах. Теперь он проводит каждую ночь на могиле, проливает там слезы и, по-видимому, вполне счастлив. «Можно ли его видеть?» «О, да, приезжайте к нам, и я поведу вас туда и покажу его. Обычно его можно застать от десяти вечера до четырех часов ночи, ну, а по субботам с десяти до двух».